Глава 7. Используйте травмы как период роста. Слово «кризис», написанное по-китайски, состоит из двух иероглифов. Один означает «опасность», другой — «благоприятная возможность». Джон Кеннеди. Травмы в профессиональном спорте неминуемы. Они происходят потому, что тело оказалось не готово к физическим нагрузкам из-за недостаточной тренировки или наоборот, как очень часто бывает, от перетренированности. Если рассмотреть эту тему через призму стратегии Дзюдо, можно явно увидеть, что травма, как лакмусовая бумажка, проявляет все ошибки тренировочного периода, либо показывает психологическую неготовность спортсмена. У меня был интересный опыт в Дзюдо. Соревновательный сезон заканчивался, наступало лето. Но в плане состязаний стоял еще один кубок мира в Риме, и надо было съездить побороться. Желания совсем не имелось. Мной уже овладело предвкушение отдыха и расслабления. Я планировал побывать летом на море. Вот с таким ментальным настроем, нежеланием бороться и апатией, я отправился покорять Рим. Первые схватки провел отлично. Комбинировал, делал повторные атаки, держал очень высокий темп. Даже победил действующего на тот момент олимпийского чемпиона Игоря Макарова. Но в третьем поединке я пропустил попытку оппонента совершить бросок через спину с двумя захватами рукавов моего кимоно. От атаки я сумел вывернуться на бок, но так как мои руки были вытянуты и заблокированы захватами, а соперник упал сверху, я получил травму. Частичные разрывы акромиально-ключичного сочленения обеих ключиц. Проблема таких травм в том, что в теле нет мышц, держащих ключицы, поэтому требуется много времени, чтобы разрывы затянулись хрящами в суставных сумках. У меня на восстановление ушло около 4 месяцев. Как и мечтал, я получил 4 месяца отдыха. Но какой ценой? Однако времени зря я не терял. Мы с тренерским составом разработали комплекс упражнений, и за период восстановления я очень сильно улучшил свои физические показатели силы и выносливости и двинулся покорять новые спортивные вершины. Суть в том, что нужно всегда мыслить позитивно. Использовать травму как период роста и развития, улучшение своих сильных качеств и работы над собой. Произошедшего уже не исправить. Нет смысла кусать локти, но есть резон проанализировать случившееся и сделать правильные выводы. Разобраться, почему так произошло. Из-за ошибочного настроя или из-за неправильной подготовки. Почему в самый ответственный момент в организме произошел сбой. Какой запрос был послан подсознанию, что оно решило принять метод избегания путем получения травмы для тела. Вы когда-нибудь замечали, что у многих людей в решающие периоды жизни случаются кризисы, болезни, инфаркты, инсульты и так далее? Почему так происходит? Почему люди в самый ответственный момент бессознательно ищут пути избегания судьбоносных решений? Расскажу историю, ставшую переломным моментом в моей жизни. В 2007 году я стал чемпионом России по дзюдо — и вошёл в национальную сборную команду, которая готовилась к Олимпийским играм в Пекине 2008 года. Я был одним из лидеров в своей весовой категории, до 100 килограммов. Очень многие делали на меня ставки, считая, что именно меня отберут на Олимпиаду, и я поеду представлять страну. Для этого нужно было набрать международный рейтинг на Кубках мира и получить лицензию на участие в Олимпиаде. На тот период проводилось несколько самых значимых кубков, которые негласно считались чемпионатами мира. Один из таких проходил в Париже. И мне как раз выпало соревноваться в Парижском кубке мира. В феврале 2008 в составе национальной команды мы проходили подготовку. Тренировочные сборы на Олимпийской базе под Подольском готовились к отлёту на Кубок мира. Я был в отличной физической форме и набрал хорошие спортивные кондиции — но страх и неуверенность в себе день и ночь не давали мне покоя. Мне казалось, что я не готов ехать на Олимпиаду. Еще слишком молод, физически не самый сильный. Во многом уступаю своим коллегам по сборной, а на мировом уровне вообще могу оказаться слабаком. И в результате я проиграл эту схватку самому себе. Ночью, за две недели до вылета, У меня воспалился лимфатический узел под мышкой. Налился огромный гнойный бурсит. Температура тела поднялась до 42 градусов. Меня в срочном порядке госпитализировали. Приходя в себя на больничной койке, я начал анализировать, что же произошло, почему случился такой сбой. И тогда ко мне пришло четкое понимание, как все устроено и как оно работает. Самое страшное — что мы такие вещи делаем с собой сами. Моё сознание испугалось огромной ответственности участия в Олимпийских играх, на которые я имел реальный шанс попасть, и дало сигнал подсознанию «ты не готов, расслабься, ты никуда не едешь». Болезнь — это зачастую всего лишь бессознательный способ избегания ответственности. Но вот в чем проблема. Других шансов на успех — может больше никогда не представиться. Кто знает, сможем ли мы снова прийти в точку выбора, где от решения зависит будущее. В жизни не так много моментов, определяющих, станешь ты великим или останешься посредственностью. Период травмы был дан мне для осмысления того, как хитро устроено наше подсознание. Да, наверное, цена за мое прозрение была слишком высока, Но именно тогда я поклялся, что не буду больше таким примитивным способом избегать выпадающих мне шансов на успех. С тех самых пор я не даю себе позволения болеть. И не болею. Не перекладываю ответственность на обстоятельства, не становлюсь жертвой внешних событий, а являюсь автором своей судьбы. Здесь очень легко провести параллель с жизнью вне спорта, особенно с бизнесом. Кризисы в экономическом развитии организации, государства или целых регионов мира точно так же неизбежны, как и травмы в спорте. Они показывают, что старая модель развития себя исчерпала. Если правильно использовать период кризиса или застоя, можно изменить стратегию на более эффективную, создать новые ниши для бизнеса. Нужно тщательно проанализировать ситуацию и понять — почему был получен отрицательный результат. Принять произошедшее и сделать выводы. Тогда можно найти решения, которые не просто выведут бизнес или компанию из кризиса, но и откроют новые возможности или рынки. Приведу примеры своей биографии. Когда я трудился в банковской структуре крупной корпорации, у акционера имелось много непрофильных активов, и ими как раз заведовал я. Одним из объектов был старый, 1960-х годов постройки, стадион с различными строениями в подмосковной Балашихе. Когда мы получили его в управление, это было максимально выжатое мелкими коррупционными схемами запущенное спортивное предприятие, в отношении которого вместо «актив» я бы употребил слово «пассив». Соответственно, акционерам была поставлена задача — навести порядок вывести из кризиса и, в идеале, продать эту площадку под строительство какого-то нового объекта. Понятно, что владелец при этом не хотел ничего инвестировать в данное небольшое предприятие. Проанализировав ситуацию, мы начали действовать, пытаясь без финансирования наладить бизнес и начать генерировать прибыль. И нам это удалось. Во-первых, стадион находился в спальном районе города. Учитывая это, мы задумались о том, какие услуги можно предложить для большого количества людей, проживающих в многоэтажках вокруг стадиона. Мы расчистили и вывезли тонны мусора и хлама. Вырубили ненужные кустарники и деревья на прилегающих к футбольному полю территориях. Договорились с соседними строительными площадками, чтобы остатками их бетона и асфальта облагородить все вновь образованные свободные пространства. Затем создали на этих площадках охраняемую парковочную зону-стоянку. Пошел поток из сотен машин ежедневно. Кэш полился в нашу кассу. Следующий логичный этап — создать для автомобилей и их владельцев сферу услуг. Мы построили небольшие ангары и оборудовали в них автомойку, шиномонтаж, сезонное хранение шин, а также небольшой автосервис. Прибыль начала возрастать. Поток клиентов увеличился. Соответственно, мы стали поднимать арендную ставку для предприятий, работавших на нашей территории — кафе, тренажерного зала, футбольного поля и так далее. Также мы привлекли новых арендаторов, создающих малый бизнес в сфере услуг, и провели ряд дополнительных операций по улучшению работы нашего объекта. В течение полутора лет Стадион из глубоко убыточного предприятия превратился в прибыльный актив, генерирующий несколько миллионов чистой прибыли в месяц, тем самым подтверждая идею, что любой кризис — это всего лишь повод для переосмысления и роста. В истории есть множество примеров того, что в периоды глобальных кризисов и войн, когда понижается общий уровень жизни, значительная часть общества беднеет, но в то же время — Огромное количество людей и даже стран обретают небывалое величие. Более того, многие кризисы создаются искусственно для получения новых ниш и, как следствие, расширения рынков сбыта и потребления товаров. Так что это личное дело каждого — терять на кризисе то, что есть, или приобретать нечто новое. Дзюдо было впервые включено в программу 18-х Олимпийских игр в Токио в 1964 году. Разыгрывались 4 комплекта наград, и советские борцы завоевали 4 бронзовые медали. Такой успех сразу внес СССР в список стран сильнейшей школы дзюдо в мире. Завершая тему травм, болезней и кризисов, Хочется несколько слов сказать о таком явлении, как «жалость к себе». Жалость к себе сродни лени, когда человек не хочет и не может себя заставить двигаться вперед, преодолевать трудности, достигать успеха. Многие ждут волшебного пинка, какой-то божественной мотивации, манны небесной. Но проблема в том, что они этого так и не дожидаются. Надо отдавать себе отчет в том, что никто, кроме нас самих, не может сделать нас сильнее. Помочь прорваться через страхи, стать автором нашей жизни. Не фитнес-тренер в спортзале, не начальник на работе, не кто-то другой. Тренер заставляет вас делать упражнения, пытается мотивировать на спорт и успех, а вы ему за это платите. Но не забывайте, если вы станете успешным, и получите красивую фигуру, то у него не будет работы. Ему невыгодно делать из вас идеального спортсмена. Поэтому только вы можете по-настоящему мотивировать себя. Ваш руководитель, который говорит, что нужно сделать, чтобы повысить бизнес-показатели, не сможет привести вас к успеху в карьере и помочь стать начальником. Потому что это его место, и тогда он потеряет свою работу. Будьте авторами своей жизни и стройте ее сами. Создавайте свой бизнес, свою семью, свое тело и так далее. Вы можете быть созидателями и увеличивать свои компетенции во всем, в чем хотите преуспеть. И для этого вам не нужны костыли или погонщики в виде различных псевдомотиваторов. Мне кажется, нас тормозит в первую очередь страх перед чем-то новым, неизведанным, тем, что выходит за рамки вашей зоны комфорта, вашей обыденности. Часто люди откладывают на понедельник, на начало месяца, на начало года что-то важное. Фактически, они откладывают жизнь, вновь и вновь перенося начало того, к чему надо было приступить очень давно. И начинать надо не с понедельника, а прямо сейчас, второго шанса, новой попытки прожить этот момент, эту жизнь, не будет. Жизнь не бесконечна, и порой она проходит где-то в стороне от нас. А мы так и остаемся жалеть себя и ждать чуда. Жалость к себе исходит от нашего эго, которое всегда шепчет «Хватит, ты устал, ты не можешь, отдохни, Придет еще время, будет еще шанс». Но это самообман. Шанса может больше не представиться. Поэтому нельзя терять время, теша себя иллюзиями. Надо выходить из зоны комфорта и беспощадно расправляться с желанием поныть. Страх перед неизведанными горизонтами не дает вам двигаться вперед, тормозит развитие. Следует разобраться с этим страхом и стать более сильным. Я знаю, о чем говорю поскольку постепенно стал большим мастером по уничтожению своих страхов и жалости к себе. Я научился отлавливать чувства, когда эго начинает овладевать сознанием, предлагая остановиться и отдохнуть, сделать перерыв. Я расправляюсь с ним в зародыше и продолжаю еще интенсивнее трудиться для реализации своих планов. Однако есть большая ловушка — в которую можно попасть, постоянно подгоняя себя. Крайность, противоположная лени и жалости к себе, таит опасность перетренироваться, перенапрячься или, как говорят в бизнесе, получить эффект выгорания на работе. Здесь существует очень тонкая грань, которую важно научиться чувствовать, изучая свой организм, его как физическую, так и ментальную составляющую. Если недостаточно тренироваться или не доводить до конца дела, не выходить из зоны комфорта и не расширять свои навыки и компетенции, то не добьешься реальных успехов. А если перетренироваться или выгореть на работе, есть риск надломиться и получить чувство отвращения к процессу, которым занимаешься. Это очень опасно, потому что о больших результатах и достижениях великих целей — можно тогда забыть. Поэтому одно из важнейших умений — способность чувствовать меру. Ту золотую середину, которая приведет к успеху и величию. Становитесь гибче и чувствительнее, как мастер дзюдо, чтобы находить тонкую грань, что позволит вам стать великим, а непосредственностью. Ни в коем случае не считайте сложный период или травму трагедией. Дайте этому событию положительную интерпретацию. Сделайте правильные выводы и продолжайте двигаться к успеху. Мыслите позитивно. Используйте кризисы как период для роста и развития, как возможность вырваться вперед и совершить прорыв в тех направлениях, в которых пожелаете. Практикум. Как успешно преодолевать кризис? Кризисы в жизни неизбежны, и наше благополучие во многом зависит от способности справляться с нештатными ситуациями. У каждого из нас свой путь и собственные способы преодолевать жизненные невзгоды. Я приведу несколько общих рекомендаций, которые актуальны во время любого кризиса, будь то экономический спад, возрастные изменения, физические травмы или перипетии человеческих отношений. Первое. Признайте существование кризиса и свои эмоции по этому поводу. Самое трудное, но и самое важное — осознать и принять тот факт, что ситуация изменилась. Перемены могут касаться множества вещей — финансов, личных отношений, физических возможностей, доступности товаров и услуг и, конечно, психоэмоционального состояния. Шаг за шагом, проговаривая и признавая каждое изменение существующей реальности, вы даете своему сознанию необходимые сигналы, чтобы переформатировать мышление и принять ситуацию, в которой вы оказались. Вторая. Примите ситуацию и успокойтесь. После того, как масштабы случившегося осознаны, нужно избавиться от беспокойства и сожалений. Вы не в силах вернуть все как было, но можно найти способы и инструменты для того, чтобы комфортно жить в новых условиях. Важно сохранять спокойное состояние духа, которое не позволяет эмоциям искажать реальность. Лучше оградить сознание от информационного шума, чтобы не тратить время и ресурсы на его переработку, стараться получать только достоверные сведения, сделав выбор в пользу нескольких проверенных источников. Третье. Создавайте новые условия и формируйте стратегии. Для осознания наступившей реальности необходимо закладывать новые смыслы в вашу деятельность. Нельзя продолжать пытаться жить как прежде, так как кризис выявил недееспособность старого образа действий. Надо менять модели поведения, способы управления, вносить изменения в общую стратегию развития. Как в бизнесе, так и в других жизненных ситуациях можно создать организационный совет по выходу из кризиса. Новая реальность неизбежно потребует стойкости в управлении, гибкости и способности быстро принимать эффективные решения в атмосфере неопределенности и стресса. Подумайте — Кто должен оказаться в вашей команде в такой непростой период? Кто способен критически мыслить и задавать вам правильные своевременные вопросы, при этом помогая найти свежие решения? Четвёртое. Отнеситесь к кризису как к возможности. На мой взгляд, самое главное — увидеть в изменениях не проблему, а шанс сделать что-то новое. Такая точка зрения очень помогает и придает сил для выхода из сложных обстоятельств. Рассмотрите кризис как возможность роста и прорыва на другой качественный уровень, как благоприятный период, чтобы реализовать те цели, которые до этого момента были для вас недостижимы.